Глава 42. Броневики спрятались в ущелье. Одну машину загнали в пещеру, другую для более оперативного использования местами засыпали камнями и завалили ветками, чтобы с воздуха и уж тем более из космоса ее никак не нашли. Все это время солдаты передвигались только ночью. Днем они запускали в небо синюю птицу, автоматический разведчик СП-43. сделанный по технологии «Стелс». Аппарат летал над местностью, удаляясь от места старта до сотни километров, передавая всю снятую информацию в БМД для составления более точных карт местности. И на основании этих разведданных солдаты выбирали маршрут. Несколько раз объективы СП-43 засекали передвижение неизвестных групп людей с тюками на вьючных животных. По направлению их движения сделали вывод, что это и есть те самые стрелки, подбившие самолет. И кто знает, быть может, они даже спасли диверсантам жизнь. «Двинемся за ними?» — спросил старшина, грея руки у костра, вдыхая аппетитный дымок жарившейся дичи, как кот, жмурясь от удовольствия от предвкушения скорого завтрака. Утром в горах было довольно холодно, а использовать отопительные приборы рапир не хотелось из-за режима экономии топлива. Заправок на каждом шагу тут не было. Да, я тоже об этом думаю. Лучшего союзника не найти, если это действительно те самые. Тут больше никого нет. Хорошо. В темноте двинемся за ними, а пока расставь часовых. Кроме того, следует внимательнее понаблюдать за бородачами. «Понял. Старшина отошел к солдатам, готовившим сорок третьего к полету. Они расправили его метровые крылья, больше похожие на птичьи, только не из перьев, а из синтетического материала, полностью пропускавшие радиоволны. Тело же, наоборот, было изготовлено из поглощающих материалов. Ничто не должно выдавать птицу в полете. «Были бы у нас такие в свое время...» Мечтательно произнес один из солдат, готовивших аппарат к полету. Так и были. Шмель, вроде бы. Слышал я об этом. Движок от мотоцикла «Восход» стартовал по направляющим. И что? Задал вопрос солдат и сам же на него ответил. А ничего. Поработал три месяца в единственном экземпляре и все. Отсняли видеоролик, прокрутили по каналам и увезли на выставку. Вот. Дескать, и у нас высокие технологии есть. Беспилотные разведчики. Не только у дядюшки Сэма. Козлы. Так за разговорами бойцы подготовили аппарат к работе. Один из солдат взял десятикилограммовую птичку в руки и, немного разбежавшись, запустил ее как бумажный самолетик. СП-43 клюнул носом, но, найдя восходящий поток, плавно начал набирать высоту. За его полетом наблюдали недолго. Поднявшись на стометровую высоту, сорок третий на фоне небес перестал различаться невооруженным глазом. В центре управления «Синей птицы дали задание, и она, плавно качнув крыльями, сменила курс. Пошла выискивать бородачей, чтобы целый день орлом кружить над ними. Спустя час после запуска зонда стала поступать интересующая их информация. В группе оказалось 10 человек и 5 местных валов. Люди все время старались держаться наиболее заросших участков леса, так что СП-43 часто их терял. Что находилось в тюках, разглядеть просто невозможно, но вот две трубы не оставляли никаких сомнений об их предназначении. «Точно они!» — сказал Виктор, имея в виду загадочных стрелков. «Думаешь, надо с ними познакомиться?» «Думаю, да». «Ладно, но спешить не будем. Пойдем следом за ними и посмотрим, куда они нас приведут». «Хорошо».